Глава девятнадцатая «Кем ты хочешь стать?» — спросил демон, открывая панель модификаций, которую сделал специально для проведения операций на нано-принтере. «А я могу остаться сама собой?» — осторожно поинтересовалась Инна и Лодина кушетки. «Твой разум я не задену, если ты об этом». Однако впереди у нас крайне тяжелые времена, так что кто-то должен присматривать за всеми младшими братьями. И по плану это будем мы четверо. Я, Егерь, Жанна и ты. Если, конечно, не возражаешь. Нет, если сознание не изменится, то я не против. Несколько неуверенно кивнула хозяйка. Я могу стать светочем? Боюсь, все, что связано с интеллектом при раскладе «не менять разум» нам недоступно. А так можешь выбрать что угодно. Невидимость, бессмертие, почти полный пакет. Ах, да, еще, боюсь, не получится сделать стройное оружие. Просто времени не хватит. Неужели создание трех рельсов и конденсаторов намного сложнее, чем изменение каждого покрова и мышц, удивилась Инна? Нет, конечно, вот только рельс не три. Они составляют две полусферы, а кроме них тебе потребуется дополнительный генератор, устройство контроля, вычислительный модуль, ну и микрозавод по сборке из подручных материалов снарядов. Так что в сумме на все уйдет около четырех часов. И это не учитывая другие модификации. К тому же это потребует постоянного наличия свободных наномашин. «Ладно, ладно, я поняла. Все сложно, поэтому нет смысла заморачиваться». «Совершенно верно. В будущем мы сможем создавать внешние рельсовые орудия, и они будут гораздо проще по конструкции и эффективнее, чем встроенные». «Так может, я и без модификаций обойдусь?» С надеждой спросила хозяйка, она взглянув на творца, легла обратно. «Делайте, что нужно». Если есть выбор, я предпочла бы больше не прятаться от противников, ну или, по крайней мере, не опасаться за свою жизнь. Значит, твой выбор, гарантированное бессмертие, неплохо. Только энергия тебе все равно понадобится. Так что не рассчитывай на полную автономность. По крайней мере, пока. Засыпай. Можешь пока сходить в ЦС, проведать моего ассистента и посмотреть на создаваемый вычислительный центр. Девушка расслабилась и закрыла глаза, мгновенно погружаясь в виртуальность, а демон приступил к операции. Говоря, что у нее есть выбор, он немного лукавил. Еще при разговоре он закладывал в программу принтера изменения кожного покрова и скелета. Прятаться она не хочет, да как же, это по сути единственное, что остается. И Витя видела же монстров, созданных Маркусом для охраны границы. Что будет, если все эти дроны перед началом обледенения пойдут в последнюю решительную атаку на отступника, которого отверг даже свет? Впрочем, об этом знать остальным совсем не обязательно. По крайней мере, сейчас. Первичная оборона подготовлена. Турели с огнестрельным оружием размещены по всему периметру. Датчики движения и прожекторы. Лазерная система контроля класса «Свой-Чужой». Ни один противник не в состоянии пройти, проползти или пролететь к заводу незамеченным. а Вот только против достаточно большой армии этого будет мало. Да и, если говорить откровенно, вскоре 90% оборонительных сооружений просто выйдет из строя от холода, но не братья с сестрами. Пока будет наблюдаться напряженность, им понадобится несколько защитников способных в одиночку справиться с большим количеством врагов. И такие есть. Четыре столпа надежды. Крылатая Жанна, бессмертная дева битвы, призрак Сю, невидимая охотница за головами, смертоносный егерь, снайпер с идеально подготовленным телом. И сейчас к ним присоединится Инна, хозяйка Ильенского. Она еще не знала, но демон уже начал готовить небольшую армию дронов. Чертежи были загружены и поставлены в очередь на печать. Как только завершатся более важные работы, она получит своих маленьких питомцев, летающих, ползающих, ездящих. Пусть и с примитивным огнестрельным оружием, но зато с манипуляторами, позволяющими выполнять работы на любом морозе. Каждый из них получит свое оружие, а у него свое уже есть. И речь конечно не о собственном почти совершенном теле дьявол аналог командирского войскового доспеха класса титан с дополнительным топливным генератором и основными аккумуляторами которых должно хватить на 12 часов с толстой многослойной броней и системами активной защиты со встроенной автоматической 20 миллиметровой пушкой и 200 миллиметровой ракетницей По показателям он должен оказаться в два раза энергоэффективнее и в полтора раза устойчивее, чем любой из танков противника. но ну и, конечно, мобильнее. Для последнего служили не только сани на ногах, но и приличного размера ускорители. Правда, их он собирался использовать только в самых крайних случаях. Топливо слишком дорого. Программа принтера защищала, сообщая о том, что составленная им модель полностью завершила адаптацию и теперь соответствует стартовому состоянию Инны. А значит, можно было начинать обработку. Будь она не живым объектом, все прошло бы без сучка, без задоринки. А так, изменять и дополнять ее органы было в десятки раз сложнее, чем перебирать работающий двигатель автомобиля. первостепенная задача Удаление лишних жидкостей из брюшной полости из клеток из пищеварения все это ей в ближайшее время не понадобится жир оставить только висцеральный около органов да и то там где питание необходимо в самое ближайшее время пока организм не приспособится получать энергию от обращенного биохимического реактора раз такамак начал работать и даже вышел на проекту мощность значит, в источнике у них никакой проблемы не будет еще очень долго. Количество жизненно необходимых внутренних органов резко сократилось. Лишнего он не убирал, только то, что стало не помощью, а обузой. Проще всего было с теми частями организма, которые человечество научилось заменять на протезы. А этого без малого половина. Искусственная печень, легкие сердца, кишечник, почки – Многое из этого существовало без малого сто лет, а сейчас позволило отключать ненужное, добиваясь энергоэффективности. Пусть другие киберы сбрасывают вообще весь свой вес, ужимаясь, словно тихоходка, но им-то в это время не нужно функционировать, а вот его стражам придется жить без пищи, по крайней мере, некоторое время, как и ему самому. Чтобы не изменился баланс тела, фигуру оставить той же, только вместо бесполезной органики сменить жидкость на пузырьковые полимеры. Кости заменять нет смысла, их пористая структура идеальна для укрепления титаном. И хорошо, что помощники озаботились его добавлением в лоток материалов. Мышцы перевить, заменяя структуру. Да, больше они не смогут развиваться самостоятельно, но этого и не требуется но ну и самое сложное – замена нервных окончаний. Для того, чтобы кожа сохраняла чувствительность, чтобы можно было оценивать усилие мышц и их сокращения, чтобы были адекватные болевые импульсы. Да, заменить везде органику на проводник было нельзя, так что лицо демон трогать не стал. Если так, конечно, можно говорить при укреплении всего кожного покрова и усилении защиты черепа. Шесть часов кропотливой работы, и операция была закончена. Черт, а ведь без скука действительно получается гораздо сложнее. Некоторые моменты он едва успевал отслеживать. В паре мест критически ошибался, оно вовремя успевал исправить промах. А ведь технология была им уже много раз отработана, и сейчас он шел по проторенной дорожке. Но результат его вполне устроил, взяв хозяйку за руку, Он провел пальцем по ладони, проверяя естественные рефлексы. ЭЭГ отметила сигналы, поступившие в мозг после снижения дозы снотворного. А ведь в ее конечности их не осталось ничего природного. «Просыпайся», — сказал Творец, одновременно дублируя сигнал через соту. «Ох, что со мной?» — пробормотала ина с трудом открыв глаза. «Препараты, еще не выведены из крови, сейчас будет легче». Просто подумай о том, что хочешь, чтобы кровь очистилась. ага в самом деле? И гораздо быстрее, чем у нормального человека. Они же вроде от полного наркоза за несколько часов отходят. Не нормального, а обычного. А то получается, что ты ненормальная, хотя вернее будет особенная. Давай протестируем твое восприятие. Сколько пальцев я показываю? Два. «Сегодня 27 февраля 2080 года, и ты любишь секс втроем», – поморщившись заявила хозяйка. «С мозгом полный порядок, хотя интерфейс ребит от предупреждающих окон». «Проверь чувствительность кожи, сожми и разожми руки, поприседай немного, отожмись». Демон отдавал команды, внимательно следя за их выполнением и фиксируя любые подозрительные отклонения. К счастью, все было в пределах нормы. А уж если сравнивать с обычным человеком, то и вовсе прекрасно. Синтетические мышцы не знали усталости. Сердце гнало по организму кровь на 30% состоящую из искусственной лимфы. Ладно, не выдержала Инна. Рассказывайте, что вы со мной сделали? Судя по характеристикам, у меня сейчас больше двух сотен силы, а выносливости вовсе «Перескочила за четыре?» «Все довольно просто. Творец чуть отошел, любуясь почти полностью своим произведением». «Как система показывает навыки?» «Невидимость, бессмертие, голиаф? Хотя тут я вроде ростом не вышла». «Главное не рост, а усилие на сантиметр. Сейчас ты можешь голыми руками пробивать до двух кладок кирпича и до двадцати миллиметров броневой стали». Там примерно такие условия. Понятно. Роговая броня и пробойник второго уровня. Навык снайпера, блин. А есть то, что вы не усовершенствовали? К сожалению, есть. Как ты сама видишь, у тебя нет навыка артиллериста. Да и все, что связано с интеллектом, поднять не удалось. Но последнее я исправлю, как только закончится синхронизация наших товарищей. «Правда, это будет уже не только для тебя, но и для всех, кто в состоянии, по мере ума, воспользоваться царством света, как буфером». «Значит, у меня почти нет слабых мест?» – осторожно уточнила Инна, заново осматривая свое тело. «Если не будешь соваться под снаряды танков и раздровные пули, то, пожалуй, нет». Демон хотел улыбнуться, но потом понял, что это невозможно у него то в отличие от девушки лицевых мышц не осталось вообще строго говоря лица не было а вот только если к нам сейчас кто то и заявится то это точно будет необычное существо. или зооморф какой или десант военных в боевых доспехах так что ты в самой актуальной форме из тех что я могу дать за столь короткий срок ой произнесла девушка опустив руку между ног а там что то осталось «Ну, оно заменено?» — смутился Творец. оно надо же мозгу получать сигналы одобрения. Так что я решил не убирать такую функциональную лазейку. Хотя, если отключить эмоции и потребности...» «Нет, нет! Пусть лучше будет!» — тут же запричитала Инна. «Но тогда от одежды совсем уж отказаться нельзя». «А зачем?» — удивился демон. «Это вполне функциональное и оправдавшее себя средство» так и внешнее оружие. Пойдем. Пора начинать миграцию. Мы куда-то переезжаем? Можно и так сказать. Прежде чем окончательно принять стратегию света по физиологическому выживанию, я должен убедиться, что она действительно работает. Иначе получится, что мы посылаем на смерть миллионы братьев без возможности вернуться из царства света. Они будут погибать и умирать сначала в нашем мире а потом виртуальным. Меликом заглянув внутрь ЦС, демон убедился, что Кук еще трудится над синхронизацией. Оставалось 23%. Еще минимум час реального времени. Не так много, как хотелось бы, но вполне достаточно, чтобы начать первичную подготовку. Горы матрасов с одной стороны, толпа низкоуровневых киберов с другой. Весело. Ну да ладно, а нужно приниматься за работу. Егерь. «Я здесь, повелитель!» – тут же откликнулся прокачанный мастер. «Нам нужны стеллажи, достаточно прочные, чтобы выдержать 30-40 килограмм на каждой полке. Матрасы можете делить пополам. Квадратов метр на метр будет достаточно. Расстояние между стеллажами – полметра». «Но как же? Для чего?» «Стандартный вес половозрелого мужчину составляет больше шестидесяти» а рост больше 170 сантиметров. Ведь лежать придется в три погибели. а Да и не выдержат они полноценного кибера. Ведь мы весим больше сотни. Человек на 70% состоит из воды. Учитывая специфику выбранные схемы выживания, нам придется избавиться от нее на 95-97%. Этого будет вполне достаточно и для того, чтобы мозг выжил и чтобы остальные органы законсервировать. Метаболизм в целом сократится до 3%, как результат общий вес сократится также. Разве человек сможет выжить при таких потерях жидкости? Человек нет, но мы не люди. Это тоже нужно учитывать. Она на машина в крови помогла сохранить оптимальное количество влаги. А и нам нужно будет устройство для сбора жидкостей, как естественного, так и вторичного происхождения. А восковый слой у нас и так есть. Что-то я такого не замечал, буркнул егерь. Тот, который сохраняет тепло, уточнил творец. Он же препятствует испарению. Наномашины умницы сделали, что необходимо. Хотя тут, конечно, хвалить нужно разум, а не инструменты. Почему вы так уверены? что технология сработает. Все по той же причине, по которой я взялся за операции. Данных достаточно. Люди планировали применять такое для длительных космических перелетов. И вроде даже испытывали. Не анабиоз, но очень близко. Все, заканчиваем разглагольствовать. Инна, помоги егерю с конструированием. План работ у вас есть. А мне нужно проверить свой костюм. Предстоит длинная дорога. И когда мы выдвигаемся, тут же поинтересовалась отдыхавшая неподалеку Жанна. а Надо же собраться, а то там такая холодрыга, что даже защитные костюмы не помогают. Уже? Посмотрел на нее демон. А обогреватели заряжены. У них же общая температура до 60 градусов по Цельсию. Хочешь сказать, там сейчас ниже? Не знаю, пожала плечами бессмертная. Но аккумуляторы в полном порядке. Под куполом передвигаться можно. Но учитывая, что нам приходится отапливать меньших братьев, они забираются под снег и протискиваются в любую щель, где потеплее. Всех, кто был в окрестностях завода, уже собрали. Черт, значит времени совсем не остается. Плохо. Ксю, ты где? Вызвал он невидимку через Соту. Сигнал шел окольными путями но в конце концов достиг адресата. «В трех километрах севернее нашли большую группу сестер и братьев. Готовимся к эвакуации». «Хорошо, поспешите, пока температура совсем не опустилась». «Значит, час более чем достаточно, чтобы успеть завершить все приготовления». «Опять в спешке, опять в последний момент». «Вот что стоило холодам подождать еще пару дней». «Жанна, помоги Инне и егерю. Готовьте младших и средних к подключению», – скомандовал демон, начиная осматривать свой тяжелый боевой доспех. «Два термостойких аккумулятора общей емкостью в 2 мегампер часа. Хватит, чтобы использовать его на протяжении суток. Орудия подключены и заряжены. Благодаря выгорающим гильзам вес боеприпасов удалось снизить почти в два раза» что было критично важно не только для пушки, но и для ракетницы. Никакой дополнительной аппаратуры управления придется делать все самому, но так даже лучше. Была надежда, что он не заметит разницы между управлением в доспехе и своим собственным телом. За отведенное время Творец сделал несколько тестовых кругов у завода, воспользовался расширенным телевизором и сумел вытащить несколько окоченевших братьев. нет С этим нужно что-то делать и срочно. Не выдержав ожидания, Светоч выехал навстречу Ксю. Группа невидимки едва тащилась в закрывающей зрение метель. Вначале он забеспокоился, что не сможет выручить группу. Но место в перевернутом куполе хватило всем, и уже через пять минут они были в теплом цехе завода, где подопечные опорожняли братьев, и подключали кабели к шеям, укладывали их для первичного сжатия на нижние этажи. «Как успехи?» – спросил демон, вылезая из доспеха. «Если будем работать круглосуточно, то справимся за три дня», – мрачно ответил егерь. «Если будем делать перерывы, то за четыре. А если выходить в рейды?» «Не будем. Сейчас подготовка к анабиозу. Ваша главная основная задача. Других целей не будет». «А как же планы атаки на Центр? Они отменяются?» – удивленно спросила Инна. «Нет, но об этом позже. Сейчас у меня есть для вас подарок. Секунду». «Всем киберам с интеллектом выше ста подключиться к ядру», – скомандовал Творец и сам погрузился в Царство Света. «Как успехи, Кук?» – спросил демон, появляясь на территории значительно разросшейся локации. «Раза в четыре, как минимум». Да и оборонительный фор стоял где-то сбоку, маленький, неказистый, по сравнению с огромным зданием завода наномашин в полную величину. «Девяносто два процента готовности!» — ответил дракон, не тратящий вычислительные мощности на визуализацию, а потому выглядящий будто статуя. «Мне нужна демонстрация, сможешь обеспечить?» «Сейчас? Может, дождетесь полной готовности?» «Осталось всего часов шесть» боюсь столько времени у нас нет ты можешь продолжать пока я провожу экскурсию понял доступ открыт отрапортовал кук творец обернулся и увидел что позади уже стоит жанна в своем прежнем человеческом облике ты даже тут выглядишь так же с явным сожалением проговорила девушка я решил отказаться от фальши ведь вскоре я потребую этого если нет о всех то от большинства. Ладно, не буду страдать по этому поводу. Хотя, честно сказать, надеялась увидеть твое прежнее тело. Оно было более привычно, что ли? Ничего не поделать. Давай дождемся остальных, и я покажу, что все это время строил. Произнеся это, демон внимательно вгляделся в достраивающийся комплекс. Синхронизация заканчивалась вычислительных мощностей, Вскоре будет достаточно для любых задач, в том числе и для задуманного. И хоть даже он сам до конца не верил в реализуемость дерзкого плана, тот должен был сработать. Ждать пришлось недолго. Уже через пять минут в его скромной локации толпилось до тысячи киберов самых разных специализаций. Попросив минутку внимания, творец завел их в здание, точную копию того, в котором они находились но с некоторыми крайне важными дополнениями. Это демон показал настоящий вдоль стен столы с экранами конструктор производственный, универсальный, сокращенно КПУ. Хотя можете сокращать, как вам нравится. Благодаря своему уровню мастера, я смог заложить в него программное обеспечение для создания абсолютно любой вещи, которая была когда-либо изготовлена человеком, из практически любых материалов. Для нее танк из песка – это просто сложная, а не нереализуемая задача. И любому из вас сюда открыт доступ. Придумывайте, творите, собирайте – все, что вашей душе угодно. Погодите, значит, мы сможем сами воспользоваться функционалом, который доступен только на четвертом уровне мастера? оно как это вообще возможно? Считайте, что это мой прощальный дар всем вам. Сейчас я должен отправиться на встречу со Светом. Он звал меня. Я должен ответить на зов. Боюсь, я не могу взять с собой никого из присутствующих. Сразу предупреждаю вопрос совсем. Каждый из вас нужен этому поселению. Вы будете трудиться все вместе, чтобы создать новое прекрасное будущее для киберов. А это... Демон раскинул руки, обводя помещение. «Поможет?» «Не пущу!» — тихо, но уверенно сказала Жанна. «Мы не для того столько вытерпели!» «Я тебя прекрасно понимаю, и все же вынужден задержать тебя здесь до моего ухода!» Бессмертная ожидаемая дернулась, пытаясь выйти, но у нее ничего не вышло. «Это ненадолго. Как только я покину поселение, вы вернетесь в реальность. А мозговой кластер, который воссоздал мой ассистент, способен обрабатывать информацию с той же скоростью, что и мой личный. Плюс к этому сегодня я чуть модифицировал наше заводское устройство Улья. По моей команде оно активируется, и вы сможете объединиться с общим царством света. — А если у вас не получится? — спросила Инна. — Я так понимаю, что все издевательства с модификациями служили именно для этого чтобы мы смогли защититься, когда не станет вас? — Ты решила усомниться во мне именно сейчас? — с наживом спросил Творец. — Я знаю, что вам может быть страшно, но даже уйдя сейчас, я все равно останусь с вами. Осваивайтесь, проверяйте. За те полчаса, что мне нужны, чтобы уйти на достаточное расстояние, вы сможете по несколько раз пройти обучение. Тех, кто должен остаться вне спячки, я отметил. — И что нам делать? Сторожить сон остальных до скончания времен? Жанна, Инна, егерксю я верю в вас, я надеюсь на вас. Вместе вы выстоите и сможете сохранить младших, ведь пока мы вместе, крови нет. Боли нет, — привычно начала скандировать толпа. Крови нет, тьмы нет, лишь свет.